Глава 38. Аня. Почему ты никогда меня не слушаешь? взревел Тимур, со злостью смотря на меня. Ты не могла просто подняться и закрыться в комнате. А я не обязана, закричала она, не в силах сдерживаться. Я вообще ничего не знала. Ты же не предупреждаешь о визитах своих невест, съязвила. Да не невеста она мне, крикнула, жав руки в кулаки. Не невеста, понимаешь? Это мать её привезла. Я не собираюсь жениться. О, ну да, как удобно, взмахнула руками. Мама привезла невесту, а тут девушка: "Дай-ка я этой дуре навешу лапши". Так я была не в силах сдерживаться. Повышала голос, совершенно не думая о последствиях. Было плевать на них абсолютно. Подошла к шкафу и стала доставать свои вещи, лихорадочно скидывая их на кровать. Правда, Тимур тут же остановил меня, схватил за руки. "Что ты делаешь?" "А ну что это похоже?" Собираюсь. Я ухожу сейчас же, решительно сказала. Ты женись, делай детишек, маме угождай, ас меня хватит. Довольно. Я хочу жить своей жизнью. Мне надоели твои заскоки, Тимур, надоели. Я хочу нормально жить, а не думать о том, что сплю с женатым мужиком. Не жена, мне жена, а на мне, зарал так, что я тут же захотела сжаться в комок и закрыть уши, но вместо этого продолжала стоять высоко задрав голову. Мне жена. закричал и ударил кулаком по дверце шкафа. Так? Что он зашатался. Ты можешь меня спокойно послушать. А ты сможешь спокойно поговорить? Аня, угрожающе произнёс он. Что, ударишь? Давай. Меня уже ничем не удивишь. Дура, выплюнул и схватил в свои объятия, прижал к широкой груди, не давая вырваться и продолжил. Я не женюсь, слышишь? Эта девушка из Турции Мы помолвлены, но я давно не следую указаниям родителей, и мне нет необходимости на ней жениться. Я тебе не верю, прошептала, а сама уткнулась в его плечо и заплакала от внезапно обрушившейся обиды. Дурочка, Тимур отодвинул меня от себя и взял моё лицо в руки. Ты мне нужна, понятно? И ты станешь моей женой. Произнёс так просто, а у меня сердце забилось при кужение. Неужели это может быть правдой? Я стану его женой? Он хочет Алло, Боев, какро любовь? Что ты такое говоришь? прошептала. Говорю, что хочу. Ты станешь моей женой, Аня, и отныне ты будешь вести себя подобающе. Ты здесь хозяйка, а не мать. Ты моя будущая жена. Тимур. Я退вилась. Это очень серьёзный шаг. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Аня, и ты станешь. Я не могу отказаться? спросила. Я не знала, хочу ли отказываться, но вот так, когда мне просто поставили перед фактом, я тоже не хотела. Аня, Тимур покачал головой. Я непростой человек, и я не умею говорить красивых слов, потому что никогда их не говорил, но я бы хотел, чтобы ты согласилась. Я не обещаю тебе любви до конца своих дней, но ты будешь в безопасности, и я буду воспринимать тебя как равную. Я не буду ходить на сторону, и если ты переживаешь, ты дорога мне, закончил, смотря в её лицо. Тимур, я подумаю, Аня. Я не тороплюсь с решением, а сейчас, прости, я должен поговорить с мамой. Прошу, не делай поспешных выводов, я не сделаю ничего, что может навредить тебе. Я чувствую себя здесь как дома. Я кивнула и молча смотрела, как он уходит, после сложила вещи обратно в шкаф и села на кровать, размышляя о произошедшем. С ужасом понимала, что меня ранили слова Ажени, и я боялась, что они могли бы быть реальностью. Мне до сих пор было больно. Но я решила послушаться Тимура. Если он сказал, что я хозяйка в этом доме значит, так и к тому и быть. Решительно встала и вышла из комнаты, спустившись на кухню. Гостей уже не было, поэтому я быстро достала из холодильника ужин, разогрела и села за стол. Заварила себе чай и с улыбкой отпила горячую жидкость, когда услышала: "Ты совсем охамел, сын!" крикнула мать Тимура. "Я ни за что не одобряю брак с русской. Ты мусульманин, Тимур, ты должен чтить каран и слово своего отца". Прекрати, мама, я ничего не должен. Азец. Отец... Дальше я не смогла разобрать. Посмотрела в тарелку и как-то сразу расхотелось есть. Но я заставила себя поужинать. Крики больше не доносились, поэтому я поднялась на второй этаж, в надежде пройти спали незамеченной. Овы. Это не удалось сделать, потому как сбоку открылась дверь и оттуда вышла мать Тимура. Шлюха. Презрительно бросила, смотря на меня. Я не допущу этой свадьбы. Мама, прекрати. проговорил Тимур на своём языке, и женщина вздрогнула, начав отвечать. Она станет моей женой. Я не понимала ни слова, но вздрагивала каждый раз при его словах. Мне было страшно, потому что Тимур никогда не был таким злым, даже в ту ночь, когда он увидел меня с тем парнем. Он был более спокойным, нежели сейчас. Никогда, крикнула она. Тимур прищурился, после чего приблизился ко мне, взял меня за руку, переплетая пальцы и повёл в спальню, не сказав больше ни слова. Уже в спальне он позвонил Заки и попросил: "Отвези мать домой. Плевать, если станет противиться, оно, чтобы её не было в моём доме". "Тимур", проговорил я. "Нельзя же так. Она твоя мать". Замолкла. Едва он посмотрел на меня, а после даже вздрогнула, когда мужчина сел рядом и прижал меня ближе. "Я всегда буду защищать тебя, Аня".